В эту минуту вошел человек с бумагами, но, взглянув на Мартина, остановился, словно бы в нерешительности. Мартин все стоял. Малинария, однако, взяв бумаги и не поднимая от них глаз, попросил его не уходить, сесть, так как он, мол, еще не кончил беседу. И пока он просматривал эту докладную, или что там было, Мартин, до крайности изнервничавшийся, униженный, сконфуженный, Пытался понять смысл происходящего, с какой стати Мулинарь его удерживает, почему тратит время на такого незначительного, как он, человек, В довершении всего механизму учреждения будто внезапно сошел с ума. Зазвонили все стоявшие на столе телефоны. Заговорил селектор. То и дело входило, и выходила крашенная секретарша, приносила на подпись бумаги. Когда по селектору было сказано, что сеньор Вильсон желает знать, как обстоит дело с центральным банком, Мартину подумал, что он сам теперь в глазах окружающих, наверное, уменьшился до размеров крохотной букашки. Затем, после какого-то замечания, секретарши Мулинарии с неожиданным жаром почти выкрикнул «Пусть подождет!» И в тот момент, когда она прикрывала за собой дверь, прибавил «И пусть никто меня не беспокоит!» пока не позову, ясно?» Наступила внезапная тишина. Все служащие словно испарились. Телефоны перестали звонить. И сеньор Малинари, раздраженный, недовольный, на минуту задумался, барабаня пальцами по столу. Наконец, озабоченно взглянув на Мартина, спросил, «Где вы познакомились с Алехандрой?» «У одного приятеля». — соврал Мартин, краснея, потому что никогда не лгал. Но он понимал, что если скажет правду, то совсем опозорится. Малинари, испытывающий, смотрел на него. — Вы с ней очень дружны? — Не знаю. То есть Малинари поднял правую руку, словно показывая, что подробности его не интересуют. Немного погодя, все так же внимательно разглядывая Мартина, прибавил. — Вы нынешняя молодежь? Считаете нас реакционерами? Однако, это наверняка вас удивит. Я в свои лучшие годы был социалистом. В этот момент из боковой двери появилась важная персона. Малинари сказал, заходите, заходите. Господин зашел, положил ладонь на плечо Малинари и что-то зашептал ему на ухо. А Малинари, соглашаясь, кивал головой. Хорошо, хорошо, проговорил он. Пусть так, пусть делают, что хотят. И затем с улыбкой, в которой Мартину почудила скрытая насмешка, прибавил, указывая на него еле заметным движением руки, «Этот юноша — друг Алехандры». Незнакомый господин, держа ладонь на спинке кресла Малинари, улыбнулся и сделал нечто вроде приветственного жеста. «Ты пришел очень вовремя, Эктор», — сказал Малинари. «Ты ведь знаешь, как меня волнует проблема аргентинской молодежи!» Незнакомый господин взглянул на Мартина. «Я как раз говорил ему, что, по мнению молодых, старшее поколение ничего не стоит. Во всем ошибается, что это сборище реакционеров и так далее и тому подобное». Незнакомый господин благосклонно улыбнулся, глядя на Мартина как на представителя молодого поколения, подумал Мартин. «Еще он подумал». Что борьба поколений тут выглядит довольно-таки нелепо. От чего происходящее показалось ему еще более смехотворным, хотя и так дальше было некуда. Эти двое за внушительным письменным столом под сенью акционерного общества Импро, портрета Перона с автографом стержня со стягом международного ротори клуба и двенадцатиэтажного здания, и он потрёпанном костюме, и два дня не евши. Вроде зулусов, что обороняются от английского имперского войска стрелами и щитами из раскрашенной кожи, — подумал Мартин. — Я ему уже сказал, что в свое время я также был социалистом и даже анархистом. И малинарий, и вошедший господин оба широко улыбнулись, точно вспоминая нечто забавное. — Вот, этот мой друг Перес Моретти не даст мне соврать, ведь мы вместе многое пережили. Однако, не думайте, вот мы этого стыдимся. Я принадлежу к тем людям, которые полагают, что вовсе неплохо, если молодежь в свои наигоды верит в высокие идеалы. Потом у нее еще будет время утратить иллюзии. Потом сама жизнь убедит, что человек не создан для утопического общества. Ведь в мире нет даже двух человек абсолютно равных. Один чисто любив, другой апатичен. Один активен, другой инив. Один стремится к успеху, как мой друг Перес Мурайти, Или я. А другому наплевать на то, что он всю жизнь будет жалким адвокатишкой. Словом, что говорить? Люди от природы неравны. И бессмысленно пытаться основать общество, где люди будут равны. Кроме того... Заметьте, там возникла бы большая несправедливость. Почему человек трудолюбивый должен получать столько же, сколько лентяй? И почему к гению, к какому-нибудь Эдисону или Генри Форду, надо относиться так же, как к бедняге, рожденному для того, чтобы натирать пол в этом кабинете? Не кажется ли вам, что это было бы колоссальной несправедливостью? И как же возможно, во имя справедливости, да-да, во имя справедливости, учреждать господство несправедливости? Это один из множества парадоксов. Я все время думаю, что надо бы написать нечто основательное и дельное об этом частном случае. Признаюсь, у меня самого не раз бывало искушение что-нибудь сочинить в этом духе, сказал он, глядя на Пяриса Моретти, словно призывая его в свидетели. А Мартин, глядя, как тот кивает в знак согласия, все спрашивал себя, но почему этот тип тратит на меня столько времени? И приходил к заключению, что, видимо, Малинари с Алехандрой связывает нечто важное, нечто такое, что странным образом имеет цену для этого человека. И мысль о том, что Малинари и Алехандру могут связывать какие-то узы, каковы бы они ни были, мучил его все сильнее по мере того, как длилось свидание с Мулинарием, ибо сама продолжительность беседы как бы определяла важность этой связи. И он снова и снова спрашивал себя, зачем она послала его к Мулинарии, и сам, не зная почему, приходил к выводу, что Алехандро сделала это, чтобы что-то попробовать. В тот момент, когда в их отношениях наступила неопределенность, и он снова и снова перебирал эпизоды, мелкие и существенные, которые в его памяти были связаны с именем Молинари, подобно тому, как детектив с лупой в руке ищет какой-нибудь след или улику, на первый взгляд совершенно ничтожную, которая может привести к окончательному выводу. Однако мысли Мартина мешались. Их подавлял голос Молинари, продолжавшего развивать свою общую концепцию жизни. «Течение лет...» Сама суровая и беспощадная жизнь убеждают на что эти идеалы, как неблагородны они. Это, конечно, идеалы преблагороднейшие, непригодные для людей, каковы они есть. Это идеалы, придуманные мечтателями, я бы сказал даже поэтами, прекрасные, превосходно звучащие в книгах, в речах, произносимых на баррикадах однако совершенно непригодные для осуществления на практике. Хотел бы я посмотреть на какого-нибудь Кропоткина и Молотесту, стоящих в главе предприятий вроде нашего и день за днём воюющих с Центральным банком. Тут он рассмеялся, и к смеху его с готовностью присоединился сеньор Пиарис Моретти и совершающих тысячи маневров, дабы профсоюз или перрон или оба вместе не подставили ножку. Но, с другой стороны, вовсе не дурно, если у юноши или девушки есть идеалы самоотверженности, социальной справедливости и теоретически идеального общества. А потом с годами человек обзаводится семьей. Ему надо упорядочить свои отношения с обществом, Он должен основать семейный очаг, естественное стремление всякого добропорядочного человека, и это приводит к постепенному отказу от всех этих химер. Не знаю, понятно ли вам, что я хочу сказать. Легче легкого исповедовать учение анархистов, когда ты молод и тебя содержат родители. Другое дело... О, совсем другое, когда тебе надо самому вступить в единоборство с жизнью, когда должно должен основанный тобой семейный очаг, а главное, когда появляются дети и другие семейные обязательства, заботы об одежде, о школе, об учебниках, детские болезни. Социальные теории прекрасны, но когда надо, грубо говоря, подумать, из чего сготовить обед, тогда уж приходится гнуть спину. Приходится понять, что мир не создан для мечтателей, для этих ваших малотест или кропоткиных. И заметьте, я говорю о теоретиках анархизма, потому что они, в отличие от коммунистов, по крайней мере, не проповедуют диктатуру пролетариат. Можете ли вы вообразить что-либо ужаснее диктаторского правления? Вот вам пример России. Миллионы рабов, которых подгоняют кнутом, Свобода, друг мой, священна, это одна из величайших ценностей, которую мы должны спасти любой ценой. Свобода для всех. Свобода для рабочего, чтобы он искал работу наиболее ему подходящую, и свобода для хозяина, чтобы он мог дать работу тому, кто ему больше подходит. Закон спроса и предложений и свободного развития общества. Возьмем, к примеру, ваш случай. Вы пришли сюда, пришли свободно, и предлагаете мне свою рабочую силу. Мне же по причине X вы не подходите, и я вас не беру. Но вы свободный человек. Вы можете выйти отсюда и предложить свои услуги предприятию, что напротив. Заметьте, какое это неоценимое преимущество. Вы скромный юноша, и я президент крупного предприятия, благодаря Закону предложения предложении и спроса. Действуем на равных основаниях. Пусть что угодно, говорят сторонники планирования, но это и есть высший закон хорошо организованного общества. И каждый раз, когда этот человек, он указал на фотографию Перона с надписью, каждый раз, когда этот господин вмешивается в механизм свободного предпринимательства, он только вредит нам и в конечном счете вредит стране. Посему мой девиз, и мой друг Перис Моретти отлично знает это, не диктатур, не социальных утопий. Не буду вам говорить о других проблемах, о тех, которые вы могли бы назвать проблемами морального плана, ибо не хлебом единым жив человек. Я имею в виду то, что для общества необходимо наличие некоего порядка, некой моральной иерархии, без которой, поверьте мне, все пойдет прахом. Как бы вы отнеслись, например, к человеку, который усомнился бы в целомудрии своей матери? Извините, это просто гипотетический случай, который я позволил себе взять в качестве пример. Я вижу, вы нахмурились, и эта реакция, делающая вам честь, сама по себе подтверждает, сколь священен для вас, как и для меня, образ матери. И как же совместить этот идеальный образ с обществом, где существует свободная любовь? где никто не несёт ответственности за рождающихся детей, где брак выброшен за борт, как буржуазная институция, э, не знаю, понятно ли вам, что я хочу сказать, И если подрываются основы семьи, но что с вами?» Мартин, бледный, в полуоборочном состоянии, проводил рукой по лбу, покрывшему с холодной испариной. «Ничего, ничего», — ответил он. «И так, как я уже говорил». Если подрываются основы семьи, а не суть-фундамент общества, в котором мы живем, то что остается, спрашиваю я вас, хаос? Какие идеалы, какие примеры могут быть у формирующейся ныне молодежи? Со всем этим нельзя шутить, юноша. Скажу вам больше, я редко отговорю кому-либо, но чувствую своим долгом сказать вам, я имею в виду проблему проституции. Но в этот момент заговорил селектор, и пока Малинарий с досадой переспрашивал «Что? Что?» Мартин возился своей лупой, пошатываясь и, все более теряясь в мерзком густом тумане, и повторяя «Ванда, Ванда», а также циничные слова Алехандра о необходимости работать, ее фразу о презрении к размалеванным гусыням и, как следствие, презрение к себе самой. «Выходит...» Это один из элементов загадки, а молинари второй. Какие еще могут быть там элементы? И тогда он снова перебирал в уме разные эпизоды из прошлого и ничего не находил существенного, разве что встречу с типом по имени Борденави, человеком Александрине незнакомым и вдобавок неприятным до такой степени, что у нее переменилось настроение. И она стала угрюмой и жесткой. Тем временем он видел, как суровое лицо Мулинари, говорившего по селектору, начинало преображаться в то лицо, которое Мулинари был намерен показывать ему, Мартину, а сеньор Мулинари, глядя на него, словно бы искал нить, беседы наконец продолжил. «Вот именно проституция! Судите сами, какой парадокс!» Если я скажу, что проституция необходима, я твердо знаю, что вы в этот момент почувствуете омерзяние. Разве не так? Хотя я убежден, что если бы вы исследовали эту проблему до конца, то должны были бы со мной согласиться. Вам Вообразите только, чем стал бы мир без этого запасного клапана. В настоящий момент, и не где-нибудь, но здесь, в нашей стране, Ошибочно понятая идея нравственности, предупреждаю вас, я католик, побудило аргентинское духовенство добиться запрета проституции. Итак, проституцию запретили в году. Он на миг заколебался и взглянул на сеньора Перриса Морейти который внимательно его слушал. «Мне кажется, это было в 1935-м», пятом подсказал сеньор Перрис Морретти. «Вот». «Так вот, каков же был результат?» а тот результат, что появилась подпольная проституция. Это было логично. Но беда в том, что подпольная проституция опаснее, так как отсутствует санитарный контроль. И еще один момент. Она дорога. Не по карману рабочему или мелкому служащему, ведь женщине надо платить за наем помещения. Результат. В буэнос айресе идет процесс деморализации, последствий, которого мы не в силах предвидеть. Приподняв голову в сторону сеньора Переса Муретти, он отметил. На последнем заседании Ротари я как раз говорил об этой проблеме, которая является одной из язв нашего города, а, возможно, и всей страны. И снова обращаясь к Мартину, продолжал. Это, знаете ли, как котел, в котором поднимают давление при закрытых клапанах, ибо... Упорядоченная легальная проституция — это и есть запасной клапан. Либо должны быть продажные женщины, контролируемые государством, либо мы приходим к нынешнему положению. Либо мы имеем законную, контролируемую проституцию, либо общество наше рано или поздно столкнется с серьезнейшей опасностью, от которой могут рухнуть все его основы. Полагаю, что это моя дилемма, «Абсолютно логично. Я принадлежу к тем, кто считает, что бессмысленно вести себя, подобно страусу, при опасности прячущему голову. Я спрашиваю себя, может ли ныне девушка из хорошей семьи жить спокойно, и, главное, могут ли жить спокойно ее родители?» Уж я не буду говорить о пошлостях и сальностях, которые девочке приходится слышать на улицах от грубых парней или от мужчин, не находящих естественного выхода своим инстинктам. Уж не говорю обо всем этом, как-то не неприятно. Но что вы мне скажете о другой опасности? О том, что в отношениях молодежи, отношениях жениха и невесты или просто влюбленных дело может дойти до самого крайнего? — Чёрт побери, у парня течёт в жилах кровь, бушует инстинкт, и, наконец, простите, что я говорю так грубо, но об этой проблеме нельзя рассуждать иначе. — В довершение всего этот паренёк, постоянно распалён за отсутствие проституции, доступной его материальным возможностям, да ещё из-за нашего кинематографа упаси нас бог до порнографических изданий, так чего же в конце концов нам ждать? — С другой стороны... У молодежи теперь нет узды, которой в прежние времена ее сдерживала семья с твердыми принципами. Ибо надо признать, что мы здесь католики весьма и весьма поверхностные. А истинных католиков, католиков до мозга костей, таких, поверьте, не больше пяти процентов, и то я еще щедро оценил, а остальные безморальные узды. «При родителях, больше пекущихся о своих личных делах, чем об охране того, что должно быть подлинным святилищем, но что с вами?» Сеньор Перес-Муретти и сеньор Малинари оба подбежали к Мартину. «Ничего, сеньор, ничего», — сказал он, приходя в себя. «Уж простите, но лучше мне уйти». Мартин поднялся, ноги у него подкашивались. Он был бледен весь в испарине. Да нет же, погодите, я велю принести вам кофе, — сказал сеньор Малинари. — Не надо, сеньор Малинари, мне уже лучше. Благодарю вас. На воздухе я совсем приду в себя. Благодарю вас. До свидания. Едва он переступил порог кабинета, куда сеньор Малинари и сеньор Пересморетти довели его под руки, едва оказался недосягаемым для их глаз, как побежал. Изо всех оставшихся селёнок. Выскочив на улицу, он осмотрелся, ища какое-нибудь кафе, но такого поблизости не оказалось, а ждать Мартин не мог. Тогда он нырнул в проход между двумя стоявшими машинами, и там его сошнило.